глава 4 я находился в специальном зале для занятий магией медитировал и в который раз пытался ощутить в себе магическую энергию к моему огромному сожалению сделать это после того случая в спортивном зале у меня не получалось что особенно раздражало понять в чем же собственно суть проблемы тоже не удалось «После недели бесплодных занятий я вынужден был отправиться к профессору Петиусу, дабы он популярно разъяснил, в чем я допускаю ошибку». Оказалось, что старому магу Аксакалу не с руки заниматься обучением Неофита, пусть он даже является сыном князя, поэтому маг предложил другой вариант. «Было бы не слишком рационально заниматься с тобой лично на начальных этапах», пояснил он и неспешно отправился пить зеленый чай, а его слуга за кем-то пошел. А чай пить целыми днями значит рационально. Занят прям до невозможности. Горишь, находишься на работе. Мысленно пробурчал я, хотя понимал нежелание старого мага заниматься такой мелочевкой. Осторожно постучав в дверь, в кабинет Петиуса вошел молодой парень с небольшим аккуратным жезлом в руке. «Вот, Иван, это и есть твой учитель на первое время», произнес профессор, указав на мага. «Его зовут магистр Симирон. Так. «Начал я вспоминать иерархию магов. У них, как и у бойцов, семь рангов. Сначала адепт, потом бакалавр, следом магистр, затем доктор, далее доцент, завершают ступени мастерства профессор и архимаг. Если этот Симирон всего лишь магистр, значит, в учителя мне подсунули вчерашнего выпускника? Чему он сможет меня научить? Мои насупленные брови и прищуренный взгляд профессору явно не понравились» или он был недоволен самостоятельностью малолетнего князька. «Это лучший выпускник областной академии за последние несколько лет», пояснил профессор. Семирон отлично знает всю необходимую молодым магам базу, а его молодость в данной ситуации, по моему скромному мнению, является неоспоримым плюсом. Ведь он сам не так давно, по сравнению со мной, делал первые шаги в освоении магии, поэтому поможет тебе лучше всех». К тому же, когда кто-нибудь из более опытных магов освободится, мы его заменим». «Хорошо», – через некоторое время решил я, заметив, как на мгновение на лице магистра промелькнуло недовольство. «Доверюсь вашему выбору». «В таком случае иди сейчас в зал для занятий магией», – сказал профессор. «А мы с магистром Семироном обсудим программу твоего обучения. Кажется, за свою гримасу кто-то сейчас очень сильно получит», – подумал я. «Жаль, что Руслан отказался помочь мне, мотивировав отказ с занятостью и тем, что мне сначала необходимо самостоятельно медитировать, пытаясь почувствовать магическое ядро». Несмотря на то, что магистр действительно оказался довольно знающим человеком и постоянно читал небольшие интересные лекции во время перерывов в медитации, прорывов в магии у меня не обнаружилось. Может, причиной этого послужило то, что в одном помещении с магистром я не мог полностью расслабиться. В какие-то моменты начинал чувствовать, что он смотрит на меня с превосходством, которое часто переходило во что-то явно негативное. Раздражало, что несмотря на отсутствие у меня каких-либо результатов, мой учитель выглядел вполне довольным жизнью, а после посещения кабинета Петиуса выходил еще более окрыленным либо это я делал что-то не так, либо Семирон не хотел мне помогать. В жизни не поверю, что у магов нет другого способа быстро ощутить ядро энергии. Команда медитируй и пытайся ощутить магию успехов не приносила. Первым делом, перед тем как изучать магическое искусство, необходимо научиться чувствовать магическую энергию. В который раз повторил Семирон прописную истину, и его глаза в очередной раз сверкнули превосходством. «Вообще-то я занимался этим несколько дней», – раздраженно ответил ему. Пока не обнаружил, что ничего не получается. Потом пошел к профессору Петиусу, который сказал, что нужно делать то же самое. «Но как то же самое, если результатов нет?» «Несколько дней?» – усмехнулся молодой маг и посмотрел на меня весьма скептически. «Я и мои одноклассники потратили на это от полугода до двух лет, а ты решил сделать это так быстро?» Сначала я хотел прекратить понибратство Семирона, но человек с земли взбунтовался, призывая не быть варваром и позволить старшему обращаться ко мне запросто. Я же никакой-то там местный бояреч, в своем мире был обычным человеком, но Семирон, придя к выводу, что ему все позволено, перестал сдерживать язык. Что ж, хороший урок на всю жизнь, мрачно подумал я. Во-первых. «У меня была самоинициация», – нахмурившись в ответ на пренебрежительный тон мага, ответил я. «А во-вторых, я являюсь потомственным магом, в котором течет сильная кровь. Судя по изученным в библиотеке книгам, мой талант в магии должен быть выражен ярче, чем у других. Мои слова словно задели что-то в душе магистра, что-то темное и нехорошее. Он с ненавистью посмотрел на меня, потом попытался успокоиться, но не получилось». «Тебе просто повезло с инициацией!» – отчеканил магистр, покрывшись красными пятнами. «Обычные маги ничем не хуже потомственных. Единственное, что их действительно отличает, так это воля, которая позволяет потомственным магам колдовать без жезла. Но это только на начальном этапе. Потом многим обычным магам жезл тоже не требуется». Эк он разгорячился», – удивился я столь бурной реакцией даже не стесняется смотреть на меня такими глазами сделав небольшую паузу семирон начал снова читать лекцию на известную мне тему кое что из нее я уже знал и слышал не единожды однако не перебивал может уловлю какую нибудь умную мысль из слов мага следовало что магия везде она в природе в животных в людях в тех же камнях и даже в воздухе в общем в каждом атоме другое дело что разные частицы могут нести в себе разное количество энергии, так, к примеру, в воздухе магии очень мало, а в камнях немного побольше. В людях, кстати, эта энергия тоже есть, и они научились ей управлять двумя способами. Первый – это путь воина, способ, при котором боец учится преобразовывать магическую энергию своего тела в шикичо и затем с помощью техник влияет на мир. Грубо говоря, магическая энергия, находящаяся в человеке, это и есть шикичо. Второй – это путь мага, тот способ, при котором человек учится ощущать магическую энергию сначала внутри себя, а затем в мире. Ощутив внешнюю энергию, он начинает пропускать ее через свое тело. Впоследствии она изменяется, подстраивается под человека накапливается в теле, чтобы чуть позже сформироваться в магическое ядро. Считается, что из-за наличия одаренных предков потомственные маги могут в перспективе обладать большим количеством магической энергии, но это является верным только в случае наличия у них работоспособности и прилежания. Если магия изначально есть у всех людей, почему одни могут стать магами, а другие нет, захотел я прояснить непонятный момент. Да и вообще, как можно определить, годен человек к изучению магии или нет? Все дело в количестве магии в теле и способности организма накапливать ее без осознанного желания мага. Если энергии накапливается достаточное количество и она пополняется самостоятельно, то человек маг, специальный ритуал определяет именно это, количество магической энергии и процесс ее накопления. Понял кивнул я. «Тогда другой вопрос. Если Шикичо и магическая энергия изначально одно и то же, значит ли это, что ядро духовной энергии расположено там же, где и ядро магической?» Симирон закатил глаза. «Демонов зад!» – выругался он. «Я же только что все рассказал. Для самых непонятливых. Магическая энергия находится в теле человека. Она находится в каждой частице». А есть магическая энергия, которую мы тянем из окружающего мира. Оказавшись в нас, она изменяется и становится чем-то другим, чтобы потом сформироваться в источник. Сказать, что тон, с которым разговаривал со мной Семирон, меня разозлил, это не сказать ничего. Что я ему сделал? Как обидел? Почему он так со мной разговаривает? Как смеет? С невероятным усилием я сдержался и не поставил молодого мага на место. Не стал срываться. В любом случае магистр объяснил мне то, чего я долго не мог понять. Да и ставить его на место тем, что я из княжеского рода, а он нет, мне как-то самоуважение не позволяло. Какой смысл хвалиться предками, если сам ничего не добился? Нет, подобный вариант не для меня. Если уж я решу поставить мага на место, сделаю это с помощью личной силы, я смогу. «Так значит, в момент покушения, когда я выставил сферу льда, мое тело накопило достаточной энергии и ядро сформировалось?» «Как можно спокойнее?» – спросил я. «Или все маги во время инициации способны на столь сильные заклинания?» «Как сфера вообще у меня получилась? Я ничего такого не планировал». Скорее всего, сработал инстинкт самосохранения. Чуть поспокойнее, но все так же чеканя каждое слово ответил магистр. У молодых магов, которые прошли инициацию, подобное случается достаточно часто. Считается, что во время смертельной опасности они хотят выжить, и магия отзывается на это искреннее и понятное желание. Думаю, в тот момент духовной энергии в твоем теле было мало, а вот магической полно, так как организм постоянно аккумулирует ее внутри, поэтому и произошла сама инициация. В таком случае во мне и сейчас должно быть много магической энергии, ведь ядро сформировалось, и оно обязано накапливать магию. Конечно, она должна быть. И ядро магическое тоже должно быть. Его-то тебе и необходимо искать в себе во время медитации. Ощутить. А ты что, никогда этого не делал? Маг потомственный демонов зад. Да я вообще-то занимался этим все последнее время. «Какая мне разница, что пытаться ощутить, ядро или просто магическую энергию?» Заиграв желваками, произнес я. Всю информацию необходимо было хоть как-то систематизировать и выдать на первом же занятии, а не сейчас. Если учитель, учи. Получается, что почему-то я должен вытягивать информацию из не пойми кого. Уши у магистра заолели, он вскочил. «Да потому что до этого нужно дойти самому, чтобы раскрыть потенциал» они дожидаться пока тебе все преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой да еще потом заявлять я потомственный маг и поэтому у меня все получается лучше чем у других я и инициацию провел сам я и энергию смог почувствовать быстро не то что эти неудачники все верно его именно это и задевает понял я то что перед ним бояреч потомственный маг в венном поколении а значит по праву рождения Я считаюсь более сильным и перспективным, чем он. А не офигел ли он? С подобным отношением служить какому-то роду. Я воспрезираю, но деньги за работу получать буду? Что-то его слова сильно расходятся с общепринятыми нормами. Кто его такого вообще на работу взял? Почему СБ не чешется и нифига не видит? А не специально ли ты, мой друг, пытаешься затормозить мое обучение? Спросил я внезапно. «Мне же удалось произвести самостоятельную инициацию, значит, и почувствовать ядро я должен быстрее». «Да как ты смеешь?» – вспылил маг. «Смею», – ответил я. «Что ты можешь мне дать, кроме наставления, сядь в позу лотоса и попробуй почувствовать себе магическую энергию? Этому надо долго учиться». Маг еще больше покраснел и с явной злостью посмотрел на меня. Этот навык не покоряется с насколько разным выскочком. А за подобные обвинения тебя необходимо хорошенько проучить», сказав последнюю фразу, Семирон несколько просветлел. «А ведь и правда. Профессор Петиус сказал, что при необходимости я обязан призвать тебя к порядку. Ты разбалован и недисциплинирован. Я имею право». «Да неужели?» Вставая из позы лотоса, протянул я. «И каким это, интересно, образом...» ты должен призвать меня к порядку». Макс зажег на навершии жезла небольшой огненный шар и снисходительно посмотрел на меня. «Мой ранг магистр. и Я знаю много заклинаний боевой магии, чтобы проучить такого сопляка». «Мой ранг воин», — в тон ему ответил я. «Мне известны только боевые техники. А еще я очень пожалел о своем хорошем отношении к тебе. Ты этого не заслуживаешь». Симирон расхохотался. «Дорогой бойца идут только слабаки и неудачники. Они не могут даже накапливать энергию. Они ничто против сильного мага». «Вот именно, против сильного», – произнес я, и на моей руке засиял вихрь Шикичо. «А ты без жезла ни на что не способен». Я был крайне раздражен неудачами на поприще изучения магических искусств, да и Семерон меня откровенно разозлил, поэтому решил, что не спущу очередной конфликт на тормозах. Хорошенько его отделаю и сдам отцу. А то решит этот мститель потомственным магам показать, кто есть кто, и нападет на Анну или Марию. Девочки и пикнуть не посмеют против взрослого мага. Семирон не стал ждать и нанес удар. Уклоняясь от огненного шара, я напитал тело духовной энергией и ринулся вперед. Мой вихрь пробил слабую защиту мага и, откинув его на несколько метров, хорошенько приложил о стену. Слабак! мысленно выругался я подбегая к стонущему и ничего не понимающему учителю он что действительно не ожидал от воина ничего серьезного но он же видел тот ролик с инициацией совсем голова кругом пошла мака соловелыми глазами посмотрел на меня и вдруг с его жезла сорвалось какое то заклинание ах ты гаденыш подумал я уходя в сторону и выставляя щит воли который принял на себя второе заклинание опомнился Следующую минуту я только и делал, что уходил от заклинаний, изучая технику магического боя Семирона и определяя максимальную скорость, с которой он может заклинания кастовать. Вот если бы сразу вырвал жезл из его рук, сейчас бы не крутился по залу, как белка в колесе. Позволив магу немного прийти в себя и утвердиться в своем превосходстве, я резко ускорился и нанес мощный удар тараном, прорываясь сквозь его обновленный щит». Удар ногой по правой руке, и Жезл отлетел в сторону. Еще один удар, только уже по ногам, и Симирон оказался на полу. Получив пару несильных затрещин, магистр прекратил попытки встать и закрыл голову руками. Дав ему еще несколько десятков тумаков и немного выпустив пар, я продолжил. «Значит, слушай меня, гад!» – прошипел ему в ухо. «Еще раз посмеешь разговаривать со мной в таком тоне? Изувечу!» Маг молчал не двигался и не пытался поднять головы. «Я не слышу ответа!» рявкнул и нанес пару ударов. «Понял я! Понял!» вскрикнул он. «То-то же!» сказал ему и отдал команду. «Встать!» После того, как маг встал и опустил голову, я тихо произнес. «Теперь ты осознаешь, что даже как магистр магии ничего не можешь противопоставить обычному воину». Выдержав небольшую паузу, я по какому-то наитию опять рявкнул. «А теперь говори, что мне нужно сделать, чтобы почувствовать магическое ядро? Что ты от меня скрываешь?» «Ничего!» Закрывшись руками, ответил маг, ставший без своего жезла совершенно беззащитным. Удар в грудь швырнул его на пол, присек попытку прорваться к двери. Схватив Семирона за длинные волосы, я несколько раз хорошенько тряхнул его и решил использовать методику Феофана по которой нужно обвинить допрашиваемого в столь плохом поступке, чтобы он начал открещиваться и, возможно, рассказал что-то, пытаясь сохранить жизнь и здоровье. «Кто велел тебе устраивать саботаж вместо обучения?» – закричал я ему на ухо, изображая психа. «Кто?» Пораженный до глубины души Семирон посмотрел на мои покрасневшие глаза, дикий вид и, явно вспомнив ролик с убитыми мной людьми, побледнел. «Кто?» Кричал я учителю на ухо, тряся его и одновременно с этим формируя хорошо видимый вихрь силы. «Кто?» «Петиус!» – тихо промычал маг, глядя на меня стеклянными глазами. «Профессор Петиус, какого пилки?» Удивленно подумал я, не переставая трясти мага. На самом деле я не рассчитывал на подобное. Мне просто хотелось узнать, действительно ли он, затаив обиду на потомственных магов, мешал моему прогрессу. И есть ли другой способ почувствовать ядро? А тут, оказывается, такие новости. «Кто?» Глядя ему в глаза, зарычал я. «Дурака из меня делаешь? Профессор не мог так поступить!» Откинул мага на несколько метров и тут же оказался рядом. «Ты врешь!» Сказал ему угрожающе. «Нет, вовсе нет!» Залепетал он. «Это Петиус! Это он во всем виноват! Сказал, чтобы я не давал вам прямых ответов, чтобы мешал ощутить ядро!» Но этого и не понадобилось. Так рано почувствовать магическую энергию невозможно. Уже на «вы» перешел. Прогресс. Подумал я и снова хорошенько тряханул мага. «Какие у тебя инструкции?» «Наблюдать. Только наблюдать и докладывать», ответил он, закрываясь руками. «Только это. И не помогать. Не мешать, но и не помогать». «Для чего это сделано?» спросил я, глядя ему в глаза. Маг замолчал. «Если сейчас же не расскажешь...» «Зачем это нужно? Я засуну твой жезл в одно нехорошее место, и кастовать заклинания будешь именно им. Ты понял меня?» Маг продолжал некоторое время молчать, а затем медленно произнес. «Я соврал». «Что?» — не понял я. «Я соврал, что профессор меня заставлял», — сказал семирон вытирая идущую из носа кровь. «Просто пытался скрыть свою нелюбовь к потомственным магам, которым все дается просто так». «Ну-ну», — усмехнулся я. «Видимо, Петиуса ты боишься больше, чем меня, вот и пытаешься прикрыть». «Соврал, значит», – тихо произнес, я схватил магистра за горло и начал душить. Час нашего тесного общения ничего не дал. Семирон твердил, что все произошедшее действительно было только его инициативой, что он с детства ненавидит потомственных магов и хотел им немного подгадить, доказать, что они не такие сильные и умелые, как пытаются показать. «Что здесь за дурдом?» Раздраженно подумал я. Кто взял такого человека на работу и с какой целью многоуважаемый Петиус назначил учителем именно его? Кто, ты говоришь, принял тебя на работу? Галина Романовна, ответил парень. Жена главы рода. Кто бы сомневался, сплюнул я. Хотя с ролью профессора Петиуса в этом деле тоже хотелось бы разобраться. Ситуацию с подсунутым мне учителем я не собирался спускать на тормозах поэтому сразу же направился к отцу, волоща за собой магистра. Вломившись в кабинет, сказал пару неласковых нерадивому родителю и устроил хороший скандал. «Прилетело всем, и начальнику изб и Петиусу, и отцу. Я ни словом не обмолвился о том, что подозреваю профессора в саботаже. Напирал на то, что мне подсунули непонятного психа, который ненавидит бояр. Под это дело удалось выторговать себе другого учителя, и скорое отбытие в Маршанск. Отец совсем согласился, но сказал, что разрешит покинуть поместье только после того, как я побываю на ближайшем балу, так как по этикету обязан принять несколько ответных приглашений от приходивших к нам гостей. Я согласился. Несмотря на положительный исход нашей беседы и приблизившиеся сроки возвращения в Маршанск, я выходил из кабинета с очень недовольной миной. Против меня явно вели какую-то странную и непонятную игру, смысла которой я не понимал. Если кому-то необходимо, чтобы я некоторое время не прогрессировал в магическом искусстве, значит, кровь из носа, но мне необходимо сделать рывок в обучении и разрушить эти планы. Иначе все может закончиться печально. Однако никаких мыслей, для чего и кому подобная ситуация нужна, у меня не было. Поэтому я постановил пока об этом особо не задумываться и решать проблемы по мере их поступления. Нужно первым делом обнаружить магическое ядро. Вернувшись в зал, я, откинув в сторону ненужные мысли, перенесся во внутренний мир и осмотрел глыбу льда, мерцающую в воздухе. Постояв некоторое время, подошел ближе, дотронулся до глыбы, закрыл глаза и в очередной раз попытался вызвать в себе то состояние, какое было у меня во время покушения на Георгия. Я почувствовал боль и слабость, которые через некоторое время сменились страхом, злостью и решительностью. Затем они уступили место азарту и удовлетворению. Потом пришла боль. Я чувствовал ее пульсацию в ранах, когда мой щит воли пробивали несколькими заклинаниями одновременно. В теле постепенно накапливалась жуткая усталость. Шикичу почти не осталось». В тот момент я ощутил огромное желание жить, хотелось защитить себя от множества смертельных заклинаний. Вот оно, понял я, осознав, что моя догадка, скорее всего, окажется верной. Я смог оперировать магической энергией только после того, как во мне почти не осталось Шикичо. У организма просто не было другого выбора, и он потянулся к той энергии, которая имелась в наличии. Мне же об этом говорили. Ведь мне легче будет ощутить ядро, если не останется мешающей циркуляции магии духовной энергии. Прекратив медитацию, я повернулся лицом к стоящим в отдалении самовосстанавливающимся манекенам и двумя руками нанес удар с помощью техники огнемета. Закончив опустошать резерв духовной энергии, удовлетворенно принялся за дело. Удача улыбнулась мне на второй день усиленного поиска. Повторно освободившись от Шикичу, Я сел в позу для медитации и попробовал восстановить ощущение во время покушения на Георгия. На удивление это получилось почти сразу, после чего мне показалось, что нечто смутно знакомое находится в солнечном сплетении. Тук-тук-тук пульсировало мое магическое ядро в такт сердцу. Тук-тук-тук. Вот оно значит как. Обрадованно подумал я, и ощущение ядра пропало. Теперь будет легче. Теперь я знаю, где находится источник, и что на него можно настроиться с помощью пульсации сердца. Несколько минут я привыкал к необычному ощущению, стараясь запомнить его как можно лучше, а затем медленно открыл глаза. Второй этап овладения источником завершен, еще не решаясь сильно радоваться, подумал я. Теперь я чувствую его и с открытыми глазами. Можно переходить к третьему. Попытка встать привела к тому, что в какой-то момент я потерял сосредоточенность и ощущение ядра снова пропало. Мне пришлось с досадой сесть на пол. Что ж, начнем заново. Самостоятельные тренировки с каждым разом давали все лучший результат. Если сначала у меня получалось чувствовать магическую энергию лишь после нескольких минут медитации, то к концу дня я научился делать это стоя и с открытыми глазами. Попытки ощутить ядро во время движения особых результатов не приносили, да и когда духовной энергии в теле было много, даже сидя не чувствовал ничего. Однако сдаваться не в моих правилах, ведь я знал, усердие и труд – все перетрут. Другого учителя в ранге доктор мне прислали довольно оперативно, уже через день. Как быстро ему удалось справиться со всеми делами, скептически думал я, глядя на мужчину. «Интересно, а если и этот окажется с проблемами, Петиус отправит мне доцента?» Мак, заметив исходящий от меня характерный фон, был явно удивлен моими успехами. После небольшой проверки сказал, что отлучиться ненадолго и быстро удалился. Я не мог за ним не проследить и выяснил, что докладывать о моих успехах он поспешил в кабинет Петиуса. А значит, против меня действительно что-то замышлялось». Мне удалось вернуться в зал быстрее, чем обеспокоенному доктору, поэтому о моей незапланированной отлучке он ничего не знал. Лицо его было решительным, и он сходу начал заваливать меня большими объемами интересной теоретической информации. Решили, что если я начну тратить время на теорию, то перестану уделять внимание ощущению магии? Глупцы! Я ведь могу делать это постоянно, во время еды, умываний походов с девочками в парк и во время сна. Недаром Феофан учил меня использовать медитацию вместо сна. Пара часов, и я как новенький. Тем не менее, занятия оказались крайне познавательными и интересными. «Магу, чтобы кастовать заклинания, необходимо четыре вещи. Это сила, желание, воля и власть», — сухо произнес доктор, внимательно наблюдая, слушаю я его или нет. Под силой понимается магический талант, который делает тебя тем, кем ты являешься, и энергия, которую мы тратим при создании заклинания. Желание – это то, что определяет наши потребности, то, что мы хотим сделать с помощью силы. Воля позволяет нам использовать силу для реализации желаний. Маг замолчал, поэтому мне пришлось напомнить. А власть? Зачем нужна она? Власть является тем, с помощью чего маг и делает свои заклинания. Это как? Не понял я. Сейчас поясню. К примеру, высокоранговые маги могут создавать заклинания огненного шара с помощью силы, желания и воли. Это, конечно, примитивные и слабые заклинания, но все же. А вот если этот же маг захочет придать огненному шару определенные параметры, скорость, температуру и все остальное, то он будет использовать власть. Понял? Через некоторое время ответил я. «То есть ритуальные пентаграммы и все подобное – это инструмент мага, а значит, власть?» «Именно», – кивнул мужчина. «Точно подмечено». «Могли бы назвать это инструментом», – буркнул я. «Слишком по-крестьянски», – заметил маг. «Власть более благозвучно. Я закатил глаза и произнес. «А заклинания? Как формируются они?» «С использованием какого инструмента?» «С помощью рун» ответил доктор. «А точнее, различные последовательности рун, но это если учитывать простые заклинания. Сложные вам пока недоступны». Переварив информацию, я задал следующий вопрос. «А почему во время покушения на Георгия мне удалось сотворить сферу льда, а власти я тогда не знал, волю для того, чтобы использовать магическую энергию, не направлял? Как так? Инстинкт самосохранения» ответил доктор словами Семирона. Когда организм оказался перед угрозой смерти, он принял желание выжить любой ценой и потянулся к имеющейся в нем силе. Вот и все. А почему заклинание приняло именно такую форму? Не форму защитной стены, не что-то вроде магического щита, а именно форму сферы льда? Доктор улыбнулся. Потому что вы Морозов. Отличный ответ, показал я ему большой палец и скривился. В стиле... Дождь идет, потому что осень наступила. Мне же не очевидные вещи нужны, а конкретика. Оно, конечно, логично, что раз «морозов», значит заклинания будут связаны со льдом и холодом и так далее и тому подобное. Но я хотел бы узнать, почему у меня, Морозова, сформировалось такое заклинание. Понял. В вашем случае сработал так называемый «дар рода». Это, скажем так, предрасположенность какого-либо члена семьи, потомственных магов к определенной области магии, поэтому для подобных заклинаний потомственным магам не нужна власть, им хватает желания и воли, при этом силы из источника потребляется очень мало. Обычному же магу для создания любого заклинания необходим специальный жезл, да еще и власть приходится использовать. То есть жезл нужен для того, чтобы увеличить волю, уточнил я. Скорее, жезл помогает фокусировать волю мага на использование власти. Ну и бонусом идет возможность навесить на жезл несколько заклинаний, чтобы затем использовать, напитав силой. Переварив сказанное, я уточнил. Значит ли это, что мои успехи, связанные с сотворением магии рода, целиком завязаны на волю? И что, для ее использования мне не нужна власть? Все верно, как-то очень осторожно подтвердил доцент. Но для того, чтобы использовать родовую магию, необходимо попрактиковаться в общепринятой. Да и перед этим обязательно нужно научиться впитывать энергию из окружающего мира, а потом переходить к более сложным вещам. «Ага, как же», – скептически подумал я. «Как показывают твои оговорки, в первую очередь мне как раз необходимо научиться пользоваться родовой магией. Для начала хватит и чего-то простого». Ведь с поглощением энергии пока может справиться и ядро, без моего участия. Если окажется, что сейчас разыгралась моя паранойя, хорошо. Научусь пользоваться родовой магией, а позже осмысленно накапливать энергию. «Спасибо за интересный урок», — сказал я доценту, вставая. «Это было крайне познавательно, а теперь я хотел бы хорошенько отдохнуть. Только сейчас понял, что меня как-то сильно утомили все эти занятия магией» еще и этот Симирон». «Да, конечно», – кивнул маг с явным облегчением. «Нужно делать себе перерывы, чтобы не перегореть. Это важное правило разумного мага». «Теперь только отдых», – слукавил я, глядя ему в глаза. «Буду очень разумным магом».